Глава 10. Екатерину Удалову убили 23 декабря 1984 года, в воскресенье. Юрия Федоровича этот факт не порадует. На фотографиях с места преступления мне запомнились новогодние украшения и большая лужа крови. Рядом с телом девицы и неподалеку от нарядной живой ели с верхушкой в виде пятиконечной звезды. Умерла девчонка в своей квартире. Днем, когда ее папа с мамой гостили у приятелей на другом конце города. Случилось это ровно через две недели после того, как родители Нины Терентьевой в последний раз видели свою дочь. Способ убийства Кати походил на тот, каким воспользовались в случае с Оксаной Локтевой. Десятиклассницу тоже зарезали. Вот только, как я узнал теперь, Было в тех двух случаях и значимое отличие, значимое в первую очередь для меня. Когда убивали Удалову, она точно не спала. Криминалисты нашли четкие доказательства того, что школьница сопротивлялась. А это значило, что просто уснуть в финале очередного видения у меня не получится. При контакте с Екатериной Удаловой я прочувствую весь незабываемый букет ощущений, умирающего от пяти колотых ран человека. Согласно материалам дела, двоюродный брат Екатерины, Алексей Чуйкин, явился в квартиру Удаловых в 15 часов и пробыл там примерно четверть часа. Целью его визита было проведать родственников. Однако застал Алексей только дочь Удаловых Екатерину, с которой вступил в конфликт на почве личностной неприязни. В результате чего нанес десятикласснице пять ударов ножом, два из которых оказались смертельными. Свидетели видели, как Чуйкин выходил из квартиры Удаловых. Позже в квартире Алексея Чуйкина нашли орудие преступления – охотничий нож. Чуйкина задержали на железнодорожном вокзале, когда тот приобретал в кассе билет до Москвы. 22 декабря Алексей вернулся из столицы Великозаводск, чтобы проведать родственников, и уже намеревался вновь уехать, но не успел. Милиционеры быстро установили личность воскресного гостя Удаловых и предсказали попытку подозреваемого покинуть город. На причастность Алексея к преступлению указывали только показания соседки Удаловых, которая случайно увидела мужчину, выходящим из квартиры, где умерла Екатерина. Я читал ее показания, не узнал Чуйкина в ее описании преступника. Поначалу Алексей Чуйкин отрицал свою причастность к убийству сестры, Мужчина заявлял, что приходил вовсе не к ней, а к дяде и тете, принес тем сувениры из Москвы. Но уже в январе он написал признательные показания о том самом конфликте из неприязни. На мой взгляд, его слова звучали нелогично. Я так и не понял, зачем Алексей отправился к дяде и тете с охотничьим ножом, и как за 15 минут его так сильно разозлила сестра, Катя Удалова. Но следствие его рассказ устроил, как раньше устроили и признание моего отца Виктора Егоровича Солнцева в убийстве Оксаны Локтевой. Я расспрашивал Юрия Федоровича Каховского об Алексее Чуйкине, когда разбирался в деле своего отца и готовил материалы для съемки ролика об убийстве трех школьниц в 1984 году. Каховский тогда признался, что примерял кандидатуру Чуйкина и на роль убийцы двух других девочек. Он тогда уже не сомневался, что Терентьеву тоже убили. Вот только и в одном и в другом случае у Алексея просто физически не было возможности совершить преступление. С августа по начало декабря Чуйкин вместе с подельниками грабили ювелирные магазины в столице. Теми ограблениями я не заинтересовался, запомнил только, что банда грабителей придумала какой-то ловкий способ при помощи домкратов проникать в подсобные помещения магазинов. А еще в моей памяти отложилось, что преступники хранили награбленное в столичном гараже, зашивали золото и драгоценности в сиденье старого дивана. Этот факт напомнил мне об истории с участием Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова. Чуйкин выдал подельников, те подтвердили его алиби, и на 23 сентября и 9 декабря даты убийства Локтевой и исчезновения Нины Терентьевой. Встречаться с Катей Удаловой я не хотел. Еще свежи были в памяти те ощущения, что я разделил со сгоравшей заживо Светланой Зотовой. Девочка тех прелестей в итоге не вкусила, но я о них помнил и не стремился испытать что-либо. подобное вновь. А смерть удаловой от колотых ран обещала мне яркие впечатления, и новые, что ощущал человек с пробитой охотничьим ножом печенью, я мог пока только догадываться. Но совершенно не стремился подтверждать эти догадки на практике. Однако помнил, что Катя видела своего убийцу, Алексея Чуйкина, и тоже хотел на него взглянуть. Просмотр сцены убийства Екатерины Удаловой мог пролить свет на всю эту запутанную историю со смертями школьниц. У меня не было сомнений в том, что убийство трех подружек – это не случайные события. Я верил, что три преступления, совершенные в одном доме, в одном подъезде, за столь небольшой промежуток времени – цепочка, связанных между собой происшествий. И разгадка любого из них прольет свет и на другие – а потому даже не сомневался в том, что встречусь с Удаловой и что возьму девицу за руку, как поступил с ее подружками. Размышлял лишь над тем, как именно проверну это действо. Поначалу Зоина предложение меня повеселило. Уж очень по-детски она звучала и напоминала сценку из фильма с участием Чарли Чаплина. Каховская предложила устроить на пути Екатерины Удаловой засаду, когда десятиклассница будет возвращаться из школы. Подыскать для этого подходящее место, сухую и чистую лавку, при появлении Кати разыграть сценку, которую я мысленно окрестил «Спасите щенка». Несчастного щенка изображал я. Зоя Каховская при появлении Удаловой позовет старшеклассницу на помощь. «Помогите, мальчику стало плохо, посмотрите, что с ним случилось». При виде горделивого блеска в зойных глазах я не сказал вслух пришедшую мне на ум фразу «Детский сад, штаны на лямках». Вообразил, как буду постановать лежа на мокрой, а как иначе в ноябре-то, уличной скамье. Улыбнулся, как наяву представил зойный призывы на помощь. Тут же выделил мысленно главные недостатки придумки Каховской. Во-первых, вокруг той лавки наверняка окажутся и другие люди, не только Катя, взрослые придут на помощь скорее, чем школьница. А во-вторых, Удалова могла и не прикоснуться к моей коже, узнать меня и ретироваться подальше, ведь испугалась же меня Терентьева. Каховская дожидалась моего ответа, похвалы и согласия. Собственный план, похоже, виделся ей идеальным. я вдруг подумал, а почему бы и не попробовать, ведь главным для меня было при контакте с Екатериной Удаловой не грохнуться на грязный тротуар. И придумка Каховской исправлялась с этим условием. А то, что в роли щенка я буду выглядеть глупо, не беда, как будто валяясь в грязные лужи, я показался бы прохожим жутко умным. Да и если не выгорит Зоина затея, всегда смогу повторить хватание девиц за руки в положении стоя. «Главное, не очнуться в больнице!» Надя расстроится. Операцию Мазои Каховской запланировали на понедельник, на 12 число. Пятницу, 9 ноября, посвятили организационным вопросам. Узнали расписание уроков 10 А-класса. Выяснили маршрут Екатерины Удаловой, каким именно путем Катя добиралась от школы до своего дома. «Я предпочел изображать щенка», После учебы не хотел сидеть на занятиях, переживая воспоминания о смерти от колотых ран, да и посчитал вероятность того, что на Зоин зов откликнется именно Долова днем окажется больше, чем утром, когда дети двигались в направлении школы, точно косяк Сельди. Выходные я провел в квартире Солнцевых. Погода не располагала к прогулкам. До вечера воскресенья моросил мелкий дождь. А потом мой пионерско-октябрятский отряд оба дня собирался в полном составе. Приезжала даже Света Зотова. Этому факту все радовались не меньше Вовчика. И не только потому, что находили Свету хорошей собеседницей, При ней Вовчика будто подменяли. Рыжий все больше помалкивал, не встревая в чужие разговоры и не затевая бессмысленных споров с первоклассниками. А мне было интересно наблюдать за попытками Вовчика привлечь внимание дамы сердца. Я не удержался, подкинул рыжему приятелю пару советов на тему того, как покорить женское сердце. Читал подобные рекомендации в интернете. К моей радости в понедельник утром выглянуло солнце. Его появление не принесло в Великозаводск летнюю жару, но позволило детям спрятать зонтики и даже снять шапки. После уроков мы с Каховской проводили до остановки Зотову. Проследили за тем, чтобы рыжий Светин рыцарь отправился домой к Паше Солнцеву и предупредил там детей, что мы с Зоей сегодня задержимся. Причину задержки мы описали весьма туманно, но для Вовчика, все еще пребывавшего под впечатлением от встречи с дамой сердца, наше объяснение сгодилось. Рыжий третиклассник по-своему истолковал мое желание прогуляться вдвоем с Зоей. Тайком от Каховской он, понимающе мне подмигнул. Я еще в прошлую пятницу отверг Зоя на предложение ждать удалову во дворе ее дома. Мне чудилось, что там меня после памятного дежурства в подъезде Оксаны Локтевой знала каждая собака. Погода не располагала для посиделок на улице, но я не сомневался, сегодня прохлада не помешает бдительным пенсионеркам. За два дождливых дня соскучившимся по общению занять места на лавках около подъезда. Я предпочел держаться от этих женщин подальше. Для засады выбрал скамью неподалеку от школы, где заметно поредевшие кроны деревьев не помешали солнцу за утро просушить, будто специально для меня, посадочное место. Я смахнул рукой на землю тополиные листья, положил на холодные доски сумку, уселся на нее, огляделся, проводил взглядом группу пионеров из параллельного класса, посмотрел на гулявших по аллее мамочек с колясками. Вынул из кармана резиновое кольцо, кистевой спандер, принялся сжимать его, тренируя кисть и успокаивая нервы. Зоя примостилась рядом со мной. Ее сумка была толще моей. Каховская теперь возвышалась надо мной едва ли не на пол головы. Подаренный ей мной спандер она в школу не носила, хотя и упражнялась с ним дома, готовилась к декабрьской схватке с Зотовой. Поэтому она принялась нервно мять кончик пионерского галстука, Взглянула на часы. «Еще минут двадцать ждать», — сказала Каховская. «Если это удалово, нигде сегодня не задержится». Она вздохнула, поправила на бедрах, подол платья и добавила. А я уже проголодалась. Я жмурил глаза от ярких солнечных лучей. Солнечный диск застыл напротив моего лица, над крышей пятиэтажки. Посматривал на Зоину родинку над губой. Та сейчас находилась примерно на уровне моих глаз. И воображал, что почувствую, получив ножом в живот. Догадывался, что мне не понравится просмотр видения с участием Кати Удаловой. Сомневался и в том, что видение окажется эротическим. Следов сексуального насилия на убитой школьнице милиционеры не обнаружили. Но они насчитали на мертвые десятиклассницы пять ран от ударов клинком, А еще ушибы на теле и царапины на руках. Девица пыталась защититься, но не смогла. Умерла за неделю до Нового года рядом с новогодней елкой. Солнечный свет почти не согревал, а порывы ветра холодили кожу, то и дело заставляли меня вздрагивать. Я поборол желание набросить на голову капюшон, ограничился тем, что втянул голову в плечи. Слушал Зоина щебетанье. Каховская не умолкала. Тоже нервничала. Прикидывал, не помешают ли наши затеи, бродившие неподалеку от места засады мамаши с колясками. Поглядывал на Зою и по сторонам, сжимал и разжимал эспандер. Из-за присутствия в голове не самых приятных и оптимистичных мыслей и фантазий я не особенно хотел вести с девочкой беседу. Но Зоина болтовня меня не раздражала, поэтому Каховскую я не перебивал, а на ее вопросы отвечал кратко. Часто обходился простым «да» и «нет». Катя Удалова появилась четко по расписанию. Секунд через тридцать после того, как Зоя Каховская снова взглянула на часы и произнесла «Пора бужа». Вот только она следовала в направлении нашей засады не в одиночестве. Девица шла под руку с рыжеволосым Иваном Сомовым, старшим братом Вовчика, а по обе стороны от парочки вышагивали братья Миллеры. Рядом с Сомовым брел сутулившийся Валерий, едва ли не рука об руку Судаловой, шагал тощий Семен. Школьный вокальный инструментальный ансамбль передвигался по тротуару, выстроившись четко по линии. Старшеклассники шли неторопливо, в ногу. Они приветливо улыбались, будто находились под прицелом фото и видеокамер. Зоя вцепилась в мое плечо. Идут, растерянно произнесла она. Квартет из учеников десятого А класса приближался к нашей скамейке. Все четверо несли одинаковые серые сумки с потертыми надписями The Beatles. Старшеклассники не вертели головами, не смотрели на меня и Каховскую, не обращали внимания на прохожих. Они словно вообще никого вокруг себя не замечали. Нас разделяло около двадцати метров, но я уже слышал их голоса, звонкие, веселые. В основном говорил Иван. Катя удалова подбадривала его приятным низким грудным смехом, глаза ее при этом сужались до щелочек, а рука то и дело прикасалась к плечу Сомова. Семён и Валерий Миллеры хмыкали и дополняли рассказ Ивана громкими восклицаниями. Я посмотрел на братьев Миллеров и вновь подивился тому факту, что вскоре лица этих парней появятся на страницах иностранных газет. В советских газетах их фото не покажут, а только в российских, уже в 90-х годах. Взглянул на Ивана Сомова, тут же вспомнил глуповатую, но открытую улыбку Ваньки-дурака отметил его внешнее сходство с младшим братом. А вот при виде Екатерины Удаловой я представил лежащее в луже крови тело. Я не раз рассматривал ту фотографию и снова подивился словам Алексея Чуйкина. Подумал, как эта хрупкая девчушка всего за четверть часа вызвала у него столь сильную личную неприязнь, А мне ее улыбка нравится. «Миша», — прошептала Каховская, — «что мне делать?» Она поерзала, сидя на сумке, крепко сжала мое плечо. «Все же Зоя занималась с кистевым испандером, отметил я. Я помотал головой. «Ничего». «Как это?» — удивилась Каховская. «Э, «Звать на помощь?» Она ослабила хватку. Я улыбнулся, будто изобразил веселье. Подражал шагавшим со стороны семнадцатой школы музыкантам. «Не нужно никого звать», — сказал я. Повернулся к Каховской, та скривила губы. «Почему?» — спросила Зоя. «Она отшатнулась от меня, словно обиделась на мои слова». «У Долова идет не одна», — сказал я. «Сомневаюсь, что на твой зов прибежит именно Катя. Скорее примчится вон тот рыжий парень. Ванька Сомов, брат Вовчика. Он тебя раньше видел и узнает. Так что обязательно придет на помощь. Она с такой поворот не устроит. Ваня Сомов нам не нужен». «Во всяком случае, именно сейчас нам нет до него дела. Наша задача — чтобы я прикоснулся к Екатерине Удаловой. Понимаешь?» Каховская кивнула и тут же надула губы. «И что нам теперь делать?» — спросила она. Зоина глаза блеснули, точно покрылись влагой. Я вздохнул, но тут же вернул на свое лицо улыбку, пытался приободрить Каховскую и самого себя. Бросил взгляд в сторону, измерил расстояние до десятиклассников, увидел, как за спинами школьников на тротуар выкатили коляски две молодые мамаши. Женщины с любопытством посмотрели на меня и на Зою, будто подтверждая мою догадку о провале нашей засады. С ближайших кустов вспорхнула стая воробьев, громко чирикая и хлопая крыльями. Я обреченно дернул плечами и соскочил с лавки. Отчаянно зачесалась ссадина на ноге, полученная при встрече с Ниной Терентьевой. Зоя придержала меня за рукав куртки. «Сработаю по старинке», — сказал я. Посмотрел Каховская в глаза. Девочка выглядела серьезной, сосредоточенной и немного испуганной. Как во время контрольной работы по математике. Спросил. «Ты мне поможешь?» Каховская кивнула. Ее собранные на затылке в хвост волосы задорно подпрыгнули. «Конечно», — заверила Зоя. А что нужно делать? Она решительно спрыгнула на землю, словно намеревалась ринуться вслед за мной в вагоне в воду, поправила платье, одернула короткую куртку, стряхнула со своей коленки длинную пожелтевшую травинку. В глазах девчонки отразилось висевшее над домами солнце. Каховская выпрямилась и снова оказалась выше меня. Следила за тем, как я доставал из сумки шапку. Красный-синий петушок с надписью «Спорт». Я натянул шапку до бровей, Понадеялся, что та смягчит удар об асфальт, если музыканты все же не среагируют на мой припадок и позволят мне свалиться на землю. Отбросил сомнения и плохие предчувствия, Каховская нахмурилась. Зачем тебе шапка? спросила Зоя. На всякий случай, сказал я. Какой еще случай? Каховская, твоя задача не дать им вызвать скорую, строго сказал я. Ты хочешь. Не позволил Зое договорить, поднял руку, призвал девчонку замолчать. «Не хочу очнуться на больничной койке», – сказал я, – «после очередного припадка. Мне нельзя попасть в больницу. Так просто и быстро меня оттуда не выпустят. А нам с тобой еще к соревнованиям готовиться», – указал на старшеклассников. «Объяснишь им, что со мной все нормально. Вот это и есть твоя основная задача. Никакой скорой, никаких врачей. Зоя, ты поняла меня?» Скажешь Сомову, что со мной все будет хорошо. Ладно. Каховская неуверенно кивнула. Обиженной она мне не показалась, я подмигнул ей. И зашагал к десятиклассникам. Тени умолкали. Сомов все так же травил байки, а Удалова реагировала на них смехом. Старшеклассники почти поравнялись с нашей скамейкой, когда я вышел на тротуар всего лишь в паре шагов от них и преградил им дорогу. Четверо учеников 10-го А-класса остановились, будто я своей тощей фигурой перегородил весь тротуар от бордюра до бордюра. С удивлением и немым вопросом во взгляде взглянули на мое лицо. Шагавшие позади них мамаши едва не ударили подростков в спины колясками, они тоже замерли. Я не позволил музыкантам опомниться. Сблизился с Сомовым, протянул парню руку. — Привет, Ваня! — бодро поздоровался я. Иван удивленно вскинул брови, но тут же улыбнулся. Точно так же он реагировал на мои приветствия, когда сидел на лавке возле теткиного подъезда, в пока не состоявшемся будущем. А потом он обычно восклицал «О, Миха, привет!» — сказал Сомов. «Вот только тогда он называл меня Пашей», — подумал я. Иван пожал мне руку. Я обменялся рукопожатиями и с братьями Миллерами. Те отреагировали на мое приветствие еще и вялыми кивками. Екатерине Удаловой я подал руку в последнюю очередь. Катя хитро сощурилась, хмыкнула. «Привет, любитель Достоевского», — сказала она. Я ощутил прикосновение ее пальцев и тут же увидел перед собой яркую вспышку. Вечером мы с Зоей не тренировались, хотя и отправились к Каховским, проводив во дворец спорта Павлика Солнцева. До самого Ленинского мы не дошли. На полпути к нему компанию Паши составил Валера Кругликов. Мы с Зоей свернули к ее дому, но сегодня даже не застелили одеялами пол в гостиной, потому что к нашему приходу Юрий Федорович уже вернулся с работы. Это я определил по свежему запаху табачного дыма, который унюхал и едва переступил порог. Как только мы вошли в квартиру, Каховский накинулся на нас с расспросами, прежде всего на меня, Его интересовало, удалось ли мне прикоснуться к третьей девчонке, к Екатерине Удаловой. Я вздохнул, показал Зоиному отцу разодранную ладонь. «Получилось, дядя Юра», — сказал я. «Вот только я снова свалился на землю». Юрий Федорович едва слышно выругался. «И это... туда же?» — спросил он. «Туда же?» — подтвердил я. «Свалился ты почему?» — спросил Каховский. — Дочь говорила, вы придумали какую-то хитрость с этими твоими приступами. Зоя разочарованно махнула рукой. — Не получилось, — сказала она. — Ерунду я придумала, а не план. Девочка опустила взгляд. Каховский перевел взгляд с дочери на меня, потянул треники, судя по вытянувшимся коленкам, явно не фирменные, хотя с тремя лампасами на штанах. Я пожал плечами. — Так сложились обстоятельства, — сказал я. — Обстоятельства! — повторил Юрий Федорович. — На фиг такие обстоятельства! Он схватился за голову, взъерошил на висках волосы. — Значит, и эта девица тоже... Уснет — уснет, сказал Каховский. — Эта школьница не уснет, дядя Юра. Как умрёт Удалова... Я знаю в мельчайших подробностях. С Катей вышло именно так, как вы и хотели. Я сбросил ботинки, вставил ноги в красные тапки. — Как... — Я и хотел, — переспросил Зоян отец. — Именно дядя Юра, — сказал я, — в этот раз я вам сразу скажу имя и фамилию преступника, а его адрес вы легко отыщете и без моей помощи. Записывайте или запоминайте. 23 декабря этого года Катю Удалову убьет ее двоюродный брат Алексей Чуйкин.